Глава двадцать пятая Утром, точнее в полдень, я проснулась от жуткой головной боли. Сгоряча хотела отложить поход по магазинам, но разум возобладал. Я вскочила с постели. После прохладного душа жизнь показалась не слишком противной. А когда в номер доставили пиво, я, сделав пару глотков, забыла про боль и отправилась по магазинам. Деньги закончились как-то внезапно. Прозрение застало меня за примеркой дорогущего платья, с которого я заносчиво на глазах продавщицы сорвала красочный ценник. Продавщица к моей неплатежеспособности отнеслась истерически. Поднялась кутерьма. Я энергично проводила психическую атаку дюжих охранников, вполне успешно тесняя их к выходу из универмага. За этим делом и застал меня Тонкий. Он заинтересовался шумом и поспешил мне на помощь. Тонкий нехотя отчитал продавщице деньги за платье и затащил меня в свой автомобиль. Через полчаса я, притихшая и изрядно струхнувшая, была доставлена к усатому мужчине с сигарой. Конечно, я подозревала, что с меня могут спросить за валюту, но надеялась, что это произойдет не скоро. Когда мужчина с сигарой строго взглянул на меня, я подумала, не стоит изощряться в бессмысленных оправданиях. Вторая сумка размером с мешок доверху набита уликами». Я не испытывала угрызений совести и не чувствовала за собой ни малейшей вины, но опасалась строгого наказания. Так, приступим к делу, наконец сказал мужчина с сигарой. Я рефлекторно втянула голову в плечи и промычала нечто невнятное. Что ты сказала? строго осведомился он. Ответить я не смогла, боролась с острым желанием посетить туалет. И напрасно. Мужчина приветливо взглянул на меня и сообщил: Мы довольны тобой. «Могу даже вынести тебе благодарность. Умница! Ты меня не подвела!» Не веря своим ушам, я испытала легкое головокружение, но вовремя сообразила, что о растрате мужчина не подозревает. Такая мысль едва не лишила меня сознания. Сейчас тонкий скажет ему про сумку, и я пропала. А мужчина тем временем не скупился на комплименты. «Ты была хороша! Превзошла ожидания!» Щедро лил он сироп похвалы на мою открытую рану совести. «Теперь уверен, что все получится. Вот только...» Он нахмурился. «Сердце мое ухнуло вниз, видимо, в пятки. Началось. Сейчас пойдет речь о деньгах». «Я не ошиблась». Мужчина продолжил. «Дорогая, все хорошо. Вот только с деньгами ты сплоховала». Он взглянул на часы, а я собралась была рухнуть перед ним на колени и искренне каяться, каяться, каяться но почему-то замешкалась, не успела. Мужчина продолжил с укором. — Суди сама. На часах уже семнадцать ноль-ноль, а прошло всего полчаса с тех пор, как ты последний евро истратила. — Простите, — с жаром воскликнула я. — Это не повторится. — Надеюсь, — вздохнул мужчина, — а то выходит неправдоподобно. Ты должна стараться выглядеть натуральней. — В каком смысле, — опешила я Заподозрив подозрев неладное? — Подумалась, Если такой добрый мужчина спятил, «Будет очень обидно». Он же невозмутимо мне пояснил. «На самом деле ты должна была эту пачку потратить еще вчера, но в крайнем случае сегодня утром. Утром я крепко спала», — заметила я себе в оправдание. «Это тоже неплохо. Но потом, когда ты все же по магазинам пошла, надо было не примиряться долго и рассудительно, как цивилизованный человек, а тратить деньги хаотично, со скоростью дикаря». «Он что, надо мной издевается?» «Ничего не пойму». «За что он меня ругает?» «И как мне быть?» — задала я вполне резонный вопрос, ожидая совета. Мужчина шевельнул бородой и усами, полез в сейф и выложил на стол новую пачку валюты, в три раза больше прежней. «Вот, — строго сказал он, — чтобы за два дня истратила. Сможешь?» Я нервно облизала губы и честно призналась. «Все будет зависеть от того, куда пойдут все покупки». Он усмехнулся в усы и меня успокоил. «Все покупки твои. Не устраивать же нам распродажу». «Тогда можете не сомневаться! Потрачу!» — обрадовалась я, хватая со стола тяжеленную пачку евро. Словно пушинку подхватила я свою неподъемную сумку и полетела к двери. Не могу сказать, что не было у меня вопросов. Хотелось знать многое, но я вспомнила слова мудрой бабули. «Вопрос — знак неудовлетворенности». А разве можно чувствовать себя неудовлетворенной в Париже, спачкать денег и наставлениями тратить их с правдоподобной скоростью? Когда стану чуть посвободней, подумаю, в чем здесь дело, — решила я. А пока не стоит лишать себя удовольствий. Даже если меня принимают за кого-то другого, глупо бить себя в грудь и доказывать, что я — это я. Париж — это Париж. Отель — закачаешься. Вчерашняя прогулка с полный отпад. «Будет, что рассказать моей подруге Ганусе!»